— Еще чего? — возмущенно закричал Хосе. — Посмотрел бы ты, как он только что вытолкал в зашей приличного, хорошо одетого человека. Станет он с таким оборванцем разговаривать? Как же? Рене поднял занавес и выглянул наружу. — В чем дело, Хосе? — Еще один? — Пугало, господин Настоящее пугало! Я знаю, что вы с таким не захотите разговаривать. Не твое дело рассуждать. Где он? Я его прогнал, господин. Я думал. Но так в другой раз не думай, а делай, как тебе говорят. Немедленно верни его. Вспомнив, что совсем недавно отругал Хусе за то, что тот не желал думать, Рене опустил занавеску и сел. «Боже мой!» — подумал он. «Я становлюсь похожим на беднягу Дюпре. Так разговаривать со слугой, который не смеет ответить мне тем же...» Занавеска бесшумно поднялась и опустилась. Обернувшись и увидев стоявшего в дверях человека... Рене от неожиданности чуть не превскочил. Это действительно было пугало. Хосе, пожалуй, можно было простить. Во всем Эквадоре, наверное, не нашлось бы более жалкого человеческого отребья. Бедняга дошел до того состояния, когда само несчастье внушает скорее годливость, чем сочувствие. Рене посмотрел на грязное тряпье, на босые израненные ноги, затем перевел взгляд на изуродованную левую руку, на обнаженное плечо, такое схудалое, что сквозь кожу отчетливо проступали кости, нагоревшие голодным волчьим блеском глаза — под спутанными космами черных волос. Метис, конечно. Однако этот бронзовый оттенок кожи скорее походил на загар, чем на естественный цвет. Но как мог европеец оказаться в таком отчаянном положении? Что довело его до этого? Подумал Рене и с пробудившимся интересом. Всмотрелся в лицо незнакомца. Оно выражало только одно — голод. пожар плечами, Рене стал задавать обычные вопросы. «Вы предлагаете свои услуги в качестве переводчика?» До сих пор человек молчал. Он все еще стоял у двери, держась за занавес и учащенно дыша. Теперь он ответил шепотом. Какие языки вы знаете? Французский, испанский, английский, кечуа, гуарани и некоторые другие. Рене улыбнулся. Он уже привык выслушивать громкие заверения. При проверке обычно обнаруживалось, что дальше ломаного испанского и скверного кечуа дело не шло. — Вы когда-нибудь раньше исполняли обязанности переводчика? — Постоянно нет, но мне нередко приходилось переводить. У меня получалось неплохо. Испанским он, несомненно, владел лучше большинства метисов, и его голос звучал необыкновенно мягко. Незнакомец говорил тихо и неуверенно, без присущей метисом крикливой интонации. Рене не стал проверять, как он знает, Французский, и разговор продолжался на испанском языке. «Какие у вас рекомендации?» «Никаких». «Как? Неужели никто не может за вас поручиться?» «Меня здесь никто не знает. Я не здешний, я пришел с юга». «Но откуда вы пришли сейчас? Из Кито?» «Нет, из Ибары. Как же вы сюда добрались? Через горы, по пешеходной тропе, на Гуэлья-Бамба. Я услышал, что вам нужен из и С такими ногами? Ну Но да и бары! 60 миль! Я... Когда я опустился в путь, ноги у меня были здоровы. Это я об камни. Река как раз разлилась. Рене окинул его недоверчивым взглядом. «В такую погоду вы перешли горы? Один? Я боялся опоздать. Ноги заживут, это все пустяки. Я обычно хромаю гораздо меньше, чем сейчас, сударь. Я не буду отставать». С этими словами человек порывисто сделал несколько шагов вперед, отойдя, наконец, от двери. Что бы он ни говорил, сейчас он хромал так сильно, что ему пришлось опереться рукой о стол. Рене уже заметил покрытую шрамами левую руку, на которой не хватало двух пальцев. Сейчас он взглянул на правую, здоровую, ожидая увидеть на ногтях, голубоватые лунки, изобличающие метиса. «Да он же белый!» — поразился Рене. Загар на руке был почти кофейного цвета, однако ногти неопровержимо доказывали, что в жилах этого человека нет ни капли туземной крови. И такая изящная рука с недоумением — думал Рене. — Он как-то не похож на настоящего бродягу. Может быть, его довело до этого пьянства? А если нет, есть смысл его испытать? Рене еще раз внимательно посмотрел на незнакомца, и его поразило нечеловеческое напряжение в темных глазах. Оно вызывало у него ощущение неловкости раздражала своей неуместностью. «Почему он так смотрит? Что с ним случилось?» «Нет, ничего не выйдет. Разве можно связываться с человеком, у которого такое лицо, того и гляди, перережет ночью кому-нибудь горло и уйдет потихоньку в лес и повесится?» «О! К сожалению, — сказала Рене, — Вряд ли вы нам подойдете. Нам нужен несколько иной человек. Ни один из отвергнутых Рене-переводчиков не ушел без крика и споров, без попытки его разжалобить. Этот же шагнул вперед, с глубоким отчаянием заглянул Рене в глаза и, не говоря ни слова, повернулся к выходу. «Подождите!» — воскликнул Рене. Худые плечи человека дрогнули. Он остановился и, медленно повернувшись, застыл, опустив голову. «Я не приму окончательного решения, не поговорив с начальником экспедиции», — продолжал Рене. «Особенно на это не рассчитывайте. Я не думаю, чтобы вы нам подошли. Но можете все-таки подождать его». Рене охватило нелепое и мучительное чувство стыда, как будто он сделал что-то отвратительное, как будто он подло ударил существо, не способное защитить себя. «Черт бы его побрал!» — думал он. «Но что я могу поделать? Брать его просто глупо. Он обязательно заболеет, и нам же придется с ним возиться. Он, наверное, и ворует. Да и к тому же у него, кажется, чехотка. Человек вдруг поднял глаза — Они были не черные, как сначала показалось Рене, а синие, цвета морской воды. «Если... если вы не можете взять меня переводчиком, сударь, может быть, у вас найдется какая-нибудь другая работа?» «Я могу...»